из-за того, что чуть не сверзся в дыру, потом ликовал, громогласно выражая уверенность, что с о к р о в и щ е н а х о д и т с я именно здесь. Этот шумный человек был весьма утомителен, особенно если учесть, что каждый его вопль отдавался многократным эхом. Моя питомица вела себя гораздо сдержанней и разумней. Без лишних слов она стала носить из большой пещеры факела, расставляя их по периметру. о б н а р у ж и л а с ь что в углу сложены кирки и лопаты, стоят лампы и даже есть бочка с маслом.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 Едва слышно, очевидно из-за того, что поверх к а м н е лежал толстый слой пыли. Вот и штрек пробормотал Гарри, светя в черную прореху коридора, отходившего от шахты по горизонтали. а, -а, -а Из горла у Логана вырвался полукрик, полувздох. Лампа осветила несколько прямоугольных контуров. До п е р в ы г сундуков штурман дополз на карачках. Он так разволновался, что не мог стоять. Откинул крышку —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 Мне стало даже жаль неугомонного п р о л ь д о х у Сколько усилий, ухищрений, преступлений, и все зря. С такой же безутешностью, наверное, рыдал бы осиротевший ребенок. Летицая что-то кричала сверху, но Гарри долго не отзывался. Прошло не менее четверти часа, пока он вял о й походкой, будто разом состарившись, доковылял обратно к колодцу. — Сокровища здесь нет! — крикнул он за могильным голосом.